Глава пятая. Да. Айнирну реке щелкнул кончиком ногтя по чуть желтоватому листу бумаги с названиями зелей. Кто он, говоришь? Мой преподаватель по аромагии Цайр Шаран. Терпеливо повторила я уже в третий раз. Кеша был подозрителен как, да как последний феникс с синдромом Геремера в активной фазе. «Угу, когда в мысли о плане захвата мира закрадывается паранойя и уверенность, что кругом одни враги». «То есть это он сначала в библиотеке тебе подсказал, в чем дело, а потом по доброте душевной дал инструкцию, как от этого избавляться?» Я закатила глаза к потолку своей комнаты, мышка тоже, а потом тяжко вздохнула и сказала, «Перна, ты представляешь, бывают в мире добрые люди». В это, разумеется, очень сложно поверить, но если ты приложишь капельку усилий, то у тебя, несомненно, получится. Ирония неуместна. Да, я и правда не верю в таких вот странных личностей, вершащих добро направо и налево. Кеш, если принять за аксиому то, что ему это по факту совсем ничего не стоит, то поверить проще. Ладно. Спустя несколько секунд сдался крылатый и, еще раз прочитав название зелий, сказал. Нам в любом случае нужно идти в город, чтобы все это заказать. Вылазку назначили на завтра и решили совместить со знакомительной экскурсией по городу. Как тебе вообще аромагия? Ты так ею горела? внезапно спросил Кеша, когда следующим днем мы неторопливо прогуливались по залам музея. Часом ранее мы забежали в лавку одного из столичных аромагов и купили два из трех зелий. Третье, как оказалось, нужно варить конкретно под владельца, используя его кровь и волосы. И приготовление занимает без малого три дня. Так что мы оставили все необходимое, деньги, и отправились культурно просвещаться. Аромагия отлично, но я ее представляла несколько иначе. Перспективы исписать листы больших блокнотов, изучая особенности растений, Способы их переработки в разные вещества, свойства и противопоказания не вдохновляло. Как же я мечтаю уже о том, чтобы войти в лабораторию, уставленную стеклянными колбами и мензурками, увешанную большими шкафчиками с ингредиентами и реагентами. Как будто бы прямо сейчас иду между длинными и узкими столами, чувствуя приятный, едва уловимый запах, ощущаю, как мои пальцы скользят по гладкой поверхности пузатой колбы, внутри которой плещется светло зеленая жидкость. Всего несколько ингредиентов, немного работы, щепотка магии. И вот у моих руках новые духи. Да такие, что способны всем вскружить голову. «Ляль, ты меня вообще не слушаешь?» «А?» Я вынырнула из своих красочных фантазий и осмотрелась. Сейчас мы стояли в большом светлом зале одного из музеев столицы. По стене справа от меня тянулся ряд красочных картин в тяжелых деревянных храмах. С левой стороны возвышались статуи нимф, стыдливо прикрывающих свои груди ладонями. Скульптору удалось даже смущение на их лицах изобразить. Да так хорошо, что казалось, еще мгновение, и они спрыгнут с пьедесталов и побегут одеваться. «Да слушаю», — вздохнула я, поворачиваясь лицом к Нурикешу. «Сегодня Феникс решил вытащить нас с мышкой в город». Показать достопримечательности и рассказать о них, провести по историческим улочкам. Да только Брауни не уперлась несуществующими рожками и отказалась от такого щедрого предложения. Мне тут еще одного слишком хитрого товарища ловить надо, многозначительно произнесла она, листая книжку, будто могла найти в ней секрет поимки высшего Фейри. Без него нам очень сложно дальше продвигаться по заданию земляны. Гарини нас, конечно, не торопила. Но долг перед ней постоянно тяготил и не давал забыться. Мы не просто студенты, которые по мере сил решают собственные проблемы и ищут путь в жизни. Мы — слуги богини. Помимо прав и способностей, которыми нас уже наделили, у нас есть обязательство, и его нужно выполнить — раздобыть огненный ключ. Тогда что не так? Вопрос мог бы прозвучать с упреком, но Феникс просто интересовался. Я не к месту отметила, что сейчас он уже практически полностью вернул себе контроль над эмоциями. Ну, насколько это было возможно для Феникса. Хотя для того, чтобы делать такие выводы, надо знать, каким он был до превращения в попугая. Лали Дари Уже с нотками недовольства в голосе протянул он. «А, да. Я даже лопатки свела вместе от вспышки испуга. Что?» «Ты меня не слушала. и итог Нурикеш» тебе совсем не интересно интересно с преданным рвением выдала я а потом осеклась просто просто приподняв брови поторопил он меня просто я все это уже видела вздохнула я все эти красочные пейзажи скульптуры из разного камня и честно говоря хотелось бы взглянуть на что-то другое необычное понимаешь судя по взгляду на рекеша он меня не понимал но очень пытался Там ярмарка была, протянула я неуверенно. Все же это Феникс тут экскурсию проводить вызвался, а я помешать его задумкам пытаюсь. Вот на ярмарке я ни разу в жизни не была, а в музеях была, и на выставках была, даже в картинах, галереях. Все, все достаточно, прервал меня Феникс. Я тебя понял. Сердце подпрыгнуло от предвкушения. Неужели мы сейчас пойдем на ярмарку? Правда-правда? Иола лидарим галантно произнес Нурикеш, поклонившись мне, будто мы были на каком-то приеме. Вы позволите пригласить вас на самую большую ярмарку столицы и подают руку. Конечно, лорд Нурикеш, я с удовольствием принимаю ваше приглашение. Вот так мы и покинули здание городского музея. Я придерживалась за галантно предложенный мне локоть. Феникс о чем-то рассказывал, но я опять не слушала. Надо было, конечно, да только в голову лезли самые странные и не всегда целомудренные мысли. Может, на мне так тот случай отразился? Но почему-то я больше не могла воспринимать Нурикеша как друга. А лучше бы воспринимала. Да вообще было комфортнее думать о нем как о вредном попугае Кешке, а не вот это вот все. «Ты уверена, что хочешь туда», — уточнил бывший красный представитель крылатых. Мы остановились на широкой дороге, по которой прогуливались люди, и время от времени проезжали кареты и двуколки. А всего в трех минутах ходьбы раскинулись яркие цветастые палатки. Оттуда раздавались крики, зазывал и восторженный детский смех. «Очень», — тихо призналась я, почему-то краснее под пристальным взглядом Нурикеша. «Ну что же, хорошо», — тяжело вздохнул он, будто подписывая себе смертный приговор. Пойдем тогда. В сопровождении Феникса я влилась в толпу зевак. Отовсюду слышались выкрики торговцев, смешиваясь в сплошной гул. Нос щекотало от обилия запахов, глаза разбегались. Туда, а теперь туда. Сюда, ну пожалуйста. Но Рекеш стоически выполнял все мои просьбы. Не возмущался, то и дело отдергивал в сторону от слишком прытких прохожих. Ляль, ну смотри, куда идешь. Не выдержал он, когда я вновь попыталась протаранить толпу детей. «Прости», — пискнула я, глядя на грозного феникса. Детвора разбежалась, только увидев его. «Просто там аттракционы». Он проследил за моим взглядом и со вздохом предложил руку. Не локоть. Просто взял мою ладошку в свою и повел, прокладывая мне дорогу. Я плелась следом, уже и позабыв, что хотела покататься на аттракционах. Рассматривала широкую спину и кусала нижнюю губу. Через тонкую ткань рубашки проступали напряженные мышцы. Я смотрела и вспоминала ту ночь, когда меня накрыла от афродизиака. Что было бы, не остановись мы тогда. Было бы хорошо, лучше. Боги, Лавидарь, о чем ты думаешь? Ты точно туда хочешь? уточнил Нурикеш, оборачиваясь слишком резко так что я практически влетела носом ему в грудь. Остановившись, я глянула в сторону парка аттракционов и поняла, почему он спрашивает. Очередь туда была не просто большая, а огроменная. Дети с мамами, влюбленные парочки, стайка студентов из Адамантовой. Я, подняв глаза на Феникса, осеклась. Мужчина все это время смотрел на меня, не отводя глаз, не моргая. И что-то такое было в этом взгляде. Удушливая волна смущения поднялась изнутри, ударила жаром по щекам. «Лали?» Приподняв брови, позвал он меня по имени. Все хорошо?» «Нет. То есть да. То есть, наверное, сегодня обойдемся без аттракционов». Наконец смогла я сформулировать свои мысли. «Ты прав, там слишком много народа». «Ты ведь хотела. Я могу провести нас без очереди». «Ты что? Нас же потом порвут на мелкие кусочки!» Ужаснулась я, наблюдая за тем, как на лице рекеша расцветает хитрая улыбка. «Нет, нет, не надо». «Но ты ведь хотела», — протянул он, наблюдая за реакцией. Пойдем лучше поедим», — предложила я, надеясь, что не смогла выдать мимикой всех мыслей. «Мы ведь так и не позавтракали сегодня». Феникс смешкал всего несколько секунд перед тем, как вздохнуть, и снова предложив мне локоть, направиться к небольшой таверне, вокруг которой теснились палатки с едой. К счастью, Нурикеш повел меня в заведение, а не остановился возле булочника, хотя я уже и не уверена, чего хотела больше. Да как-то в последнее время я вообще мало в чем уверена. Напрягает немного. Сядем у окна. Мужчина махнул рукой одну из подавальщиц и увлек меня к указанному месту. Пока Феникс сделал заказ, я осматривалась. Трактир оказался небольшим, но вполне уютным, не похожим на столичные стеклянные ресторанчики, но явно больше подходящим под настроение ярмарки. «Лаля, как ты себя чувствуешь?» «Нормально». Пожалуй, я плечами, не совсем понимая, к чему такой вопрос. «Приступов больше не было?» Я открыла рот и тут же его захлопнула. Но Рикеш скользил по моему лицу изучающим взглядом, а я даже не знала, что сказать. Потому что они вроде как и были во время нашей прогулки. Но я уже ни в чем не была уверена, потому что: А что, если то были просто мои настоящие чувства? Да и Ини в этот раз не мерещился. Нет, все хорошо. Я как можно правдоподобнее улыбнулась, стараясь не пугать мнительного нурикеша. Голодная только. Это мы сейчас исправим, кивнул Феникс, а в нашу сторону уже спешила девушка с подносом полным вкусностей. Из моей головушки выветрились все странные пугающие мысли. Осталось только предвкушение. Еды и продолжение нашей прогулки. Нет, я точно хочу попасть на аттракционы, даже если придется добираться до них через сокровищницу короля. Ох, как хочу. Вот только поем для начала, а потом... Ух! Весь оставшийся день стал тем самым ух, унесшим все переживания. Мы веселились, смеялись, жевали сладости и много говорили. Пожалуй, это был мой самый счастливый день за последние полжизни.